Глава 4. Эмбодимент и лечение травмы. Люди живут в развоплощенной культуре. Все больше времени тратится на борьбу со скукой и потребление информации посредством СМИ, и все меньше времени на чувства и реакции тела. В процессе этого люди теряют связь с воплощенным самосознанием. Воплощение жизненно важно, поскольку оно помогает уменьшить происходящее оцепенение. Когда люди воплощены, они чувствуют других. Они легко устанавливают связь и становятся более активными в проявлении сочувствия и защите тех, кого считают уязвимыми. Отключение от воплощенного «я» Приводит к разрыву связи с телом и окружающим миром. Эмбодимент помогает выжить и является естественным ощущением себя без постоянного повествования или интерпретации мыслящего разума. Травматический опыт, как правило, бросает вызов любой субъективности, как это происходит с дуализмом ума и тела. Физические травмы не ограничиваются границами тела, но также оказывают влияние на разум. В большинстве случаев психологические травмы часто проявляются в теле. В большинстве случаев события, которые только кажутся физическими, таковыми не являются, и даже те, которые почти не оставляют шрамов в определенной степени, могут проявляться в виде физических симптомов. Травма в таком случае показывает, Что на самом деле речь идет о воплощенном человеке, чье тело и разум сосуществуют в такой динамичной и взаимосвязанной связи. Когда речь идет о воплощении, разум, как правило, имеет большое значение, поскольку он является фактическим местом материи, а тело становится объектом. Если все, что вы понимаете, это травматический опыт, то разум становится основой для его анализа. Это приводит к созданию систем, основанных на убеждении, что только путем интеллектуального размышления и детального изучения можно получить доступ к истине. Неизбежный принцип заключается в том, что состояние человека в значительной степени зависит от его мышления, а не от его фактического существования – Вместо того, чтобы смотреть на жизнь как на что-то очевидное, следует попытаться проанализировать поведение и понять контекст, из которого возникла травма. Однако сложность заключается в том, что организм не всегда воспринимает произошедшее правильно. Именно по этой причине для установления истины необходима работа с психотерапевтом. Воплощение подразумевает концентрацию на своих ощущениях. Осознание своего тела работает как путеводный компас, который позволяет людям лучше контролировать свою жизнь. Соматическая психотерапия создает основу для сопереживания и побуждает людей принимать здоровые решения. Они обеспечивают важную обратную связь, касающуюся их отношения с другими людьми. Мысли и чувства обычно влияют на действия. Но и действия также влияют на чувства и мысли. Представление, обработка и восприятие телесных сигналов играют важную роль в поведении человека. Несколько теорий указывают на тот факт, что высшие когнитивные процессы имеют тенденцию оперировать перцептивными символами. Концептус подразумевает реактивацию сенсорно-моторных состояний, которая происходит по мере того, как мы ощущаем мир. Этот тип двунаправленной петли в значительной степени формирует восприятие людей и то, как они воспринимают мир. Он ориентирован на семейные, культурные и социальные нормы как на направляющие паттерны для выражения эмоционального поведения. Таким образом, воплощение культурно и социально обусловлено и культивируется через вовлечение и рефлексивное осознание ощущений – Embodiment подразумевает интеграцию сенсорных систем обратной связи, таких как экстероцепция, интероцепция и проприоцепция. Экстрацепция. Экстрацепция – это сенсорное восприятие внешней среды, которому способствуют сенсорные нейроны, идущие от таких участков тела, как глаза, уши, нос, язык и кожа до самого мозга – Сенсорные ощущения могут также включать звуки, виды, запахи, вкусы и ощущения, прикосновения, например, одежды, кожи. Люди склонны воспринимать ощущения тела, связанные с внутренним и внешним состоянием организма, что дает ему чувство физического и психологического состояния. Это основано на том, что у человека есть тело, в котором мы воплощены. Знакомые чувства часто приводят к интуитивному представлению о том, что телесные ощущения связаны с жизнью и представляют собой соответствующие сигналы для благополучия и выживания и лежат в основе эмоционального состояния, настроения и фундаментальных когнитивных процессов. Насколько телесная реакция и восприятие являются жизненно важными процессами при построении эмоционального опыта, Настолько же физические процессы могут иметь большое значение для большинства психологических функций, включая принятие решений или познание. Например, представьте себе очень пугающую ситуацию, когда вы остаетесь один в темном зале или парке, и вдруг начинаете слышать приближающиеся шаги. Когда мы переживаем такие ситуации, психические процессы кажутся вполне воплощенными. Сильные эмоции могут оказаться непреодолимыми. Влияние телесных внутренних сигналов на переживания и поведение исследуется уже более ста лет. Это в значительной степени повлияло на то, как люди понимают самих себя. Проприоцепция Проприоцепция относится к сенсорной обратной связи о положении тела относительно силы тяжести – Эта форма осознания подразумевает знание того, как вы сидите вертикально, сохраняете равновесие при ходьбе, стоите или наклоняетесь в сторону. Проприоцепция передается от суставов тела и внутренних телесных сигналов на поведение, и опыт исследуется уже более ста лет. Оно в значительной степени повлияло на понимание человеком самого себя. Интероцепция. Интероцепция подразумевает сенсорный опыт внутреннего тела. Она включает в себя ощущение сонливости, боли, напряжения и беспокойства, и имеет две формы восприятия, такие как проприоцепция и интероцепция. Эмоции, такие как жажда, голод и другие внутренние ощущения, в значительной степени менее отчетливы и менее различимы. Это отличает их от тех, которые связаны с экстрацептивной соматосенсорной системой, таких как температура, зуд и боль. Основа эмоциональных чувств зависит от нейронного представления физиологического состояния организма. Соматические элементы вызывают эмоции, которые влияют на поведение и чувства. Интероцепция помогает обеспечить обратную связь о внутреннем эмоциональном опыте сенсорных нейронов, которые приносят информацию от органов, мышц и соединительных тканей мозга. Теории воплощенного познания склонны придерживаться высших процессов познания, которые оперируют перцептивными символами. Использование понятий включает в себя реактивацию сенсорных моторных состояний, которые обычно возникают во время общения человека с миром. Три системы сенсорной обратной связи, как правило, создают чувство самости. С помощью соматической психотерапии воплощение можно развить, занимаясь практиками осознанности, которые включают в себя осознание тела. Центральным компонентом соматической психотерапии является то, что чувство воплощения приносит осознание внутри тела, поскольку оценивается постоянно меняющийся энергетический, сенсорный и эмоциональный фон. Воплощение переносит внимание терапевта с действий клиента и других вещей во внешнем мире на качество настоящего и внутреннего опыта клиента». Он фокусируется на ощущениях, текстурах и цветах. Пребывание в теле во время травмы может быть весьма затруднительным, поэтому необходимо помочь перестроиться. Человек учится оставаться в настоящем и одновременно позитивно ощущать некоторые базовые вещи. Эмбодимент – это Мощное упражнение, которое может помочь в восстановлении после посттравматического стрессового расстройства. Оно помогает справиться с гипервозбудимостью и диссоциацией. При проведении депедаготерапии или соматической психотерапии клиент должен развивать способность находиться в гармонии со своим сознанием. Терапевтам следует проявлять осторожность при выполнении таких упражнений – Предположим, они сталкиваются с травмированной частью тела. В этом случае им следует перенести осознание на нейтральную или позитивную часть тела или заняться деятельностью, которая принесет силу этой части. Человеку свойственно преодолевать естественное поведение. Поэтому, переживая травматический опыт, нервная система – с большей вероятностью будет находиться в состоянии боевой готовности. В какой-то степени человек становится ориентированным на опасность, даже если травматический опыт уже миновал. Нервная система все равно может оставаться в хроническом состоянии стресса. В итоге это истощает энергию и создает паттерны напряжения, которые становятся привычными в теле. Со временем человек начинает строить свою жизнь на сложном фундаменте сложных защитных механизмов, призванных защищать и оберегать его от опасности. После того, как в организме установились определенные паттерны, человек может начать избегать людей и ситуаций, которые в той или иной степени представляют потенциальную угрозу. Человек может оказаться в замкнутом круге самоподдерживающегося стресса не зная, как его разорвать. Соматическая психотерапия утверждает, что на самом деле не первоначальные события вызывают появление травматических симптомов, а неспособность клиента разрядить реакции, борьба, бегство, замирание. Такой опыт оставляет тело в состоянии подавленной высокой активности. Это приводит к тому, что хроническое напряжение продолжает проявляться наряду с другими физическими и психологическими симптомами нездоровья, которые может испытывать человек. Цель соматической психотерапии – помочь вернуть нервную систему в нормальное состояние. Одним из способов достижения этой цели является эмбодимент – Это подразумевает создание более глубокого осознания эмоций и физических ощущений по мере их возникновения в теле, что позволяет человеку более разумно ориентироваться при прохождении через состояние повышенной активации и стресса. Соматическая психотерапия использует технику, называемую титрованием, которая также широко применяется при лечении травм. В ходе лечения терапевты используют этот метод, чтобы погрузиться прямо в сердце травматического опыта. Клиента поощряют работать в том темпе и на том уровне, который он считает для себя приемлемым. По мере продвижения сессии терапевт радикально увеличивает способность клиента переносить ощущения и чувства, одновременно укрепляя безопасность и уверенность. Это, в свою очередь, помогает интеграции. Однако существует несколько техник или стратегий соматической психотерапии, которые можно применять. Фазы ДПДГ в лечении травмы ДПДГ – десенсибилизация и переработка движением глаз – это терапевтический метод лечения, который первоначально был направлен на исцеление посттравматического стрессового расстройства ПТСР – В настоящее время он используется в различных терапевтических сессиях, направленных на лечение фобий, тревожности, болевых расстройств и дерматологических заболеваний. ДПДГ-терапия позволяет клиентам излечиться от симптомов и эмоционального стресса, возникающего при переживании тревожного жизненного опыта. В ней используются подробные процедуры и протоколы, изучаемые во время тренингов по ДПДГ-терапии, и терапевты могут помочь клиентам, активируя процесс, который обеспечивает естественное исцеление. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство возникает из-за длительного воздействия некоторых неумолимых стрессовых факторов, травм, привязанностей и повторяющихся травматических событий, который в основном происходит в детстве. В большинстве случаев травматический опыт носит межличностный характер, что означает, что человек мог столкнуться с хроническим пренебрежением, домашним насилием или жестокостью в раннем возрасте. Важно также отметить, что хроническая травма может возникнуть и в результате постоянного опыта, например, издевательств недиагностированной или неподдерживаемой инвалидности и тому подобным. При всех формах ПТСР травма обычно носит повторяющийся, кумулятивный и пролонгированный характер. В большинстве случаев травма возникает, когда человек находится в уязвимом положении, и переживания, как правило, формируют его личность – Цель ДПДГ-терапии при травме состоит в том, чтобы клиенты могли развить воплощенное «я», которое может сострадать своим эмоциям, включая уязвимые ощущения. Процесс воплощения требует от терапевта развития навыков работы с невербальными и превербальными воспоминаниями, хранящимися в теле и сознании в виде двигательных паттернов, аффективных состояний, ощущений и психологического возбуждения. Терапевт должен сосредоточиться на реляционном обмене. ДПДГ-терапия – это восьмифазный процесс лечения, в котором движение глаз используется наряду с другими видами стимуляции. После того, как терапевт определил фактический травматический опыт – Он может попросить клиента удерживать в уме различные аспекты этого момента или мысли, пока он следит глазами за рукой терапевта. В то же время она перемещается вперед и назад, пересекая точку зрения клиента. Считается, что терапия связана с биологическими механизмами, которые похожи на сон с быстрым движением глаз. Во время выполнения упражнения возникают внутренние ассоциации, поскольку клиент начинает обрабатывать воспоминания о некоторых тревожных чувствах. ДПДГ-терапия помогает трансформировать болезненные и травмирующие события на эмоциональном уровне. Например, жертва изнасилования может перейти от чувства отвращения к себе и ужаса к твердому убеждению, что она пережила изнасилование, и, следовательно, она сильная. В отличие от разговорной терапии, понимание, которое клиент получает во время ДПДГ-терапии, является результатом не столько интерпретации терапевта, сколько ускоренных эмоциональных и интеллектуальных процессов клиента. Таким образом, клиент с большей вероятностью завершит терапию, чувствуя себя наделенным силой благодаря тому же самому травматическому опыту, который разрушил его ранее. Естественным результатом фаз терапии является то, что мысли, чувства и поведение клиента становятся индикаторами разрешения эмоционального здоровья. Все это происходит... Без участия в беседах и домашних заданий, как это принято в других видах терапии. Этапы ДПДГ-терапии ДПДГ-терапия предполагает концентрацию внимания на трех временных периодах: Прошлом, настоящем и будущем. А затем внимание направляется на воспоминания о прошлом, которые могут вызывать тревогу и связанные с ними события. Она также фокусируется на текущих ситуациях, которые вызывают эмоциональный дистресс и развивает установки и навыки, необходимые для позитивных действий в будущем. С помощью ДПДГ-терапии можно эффективно решать конкретные вопросы используя восьмифазный подход к лечению. Фаза 1. Сбор информации. Основная цель начальной фазы – помочь терапевту собрать подробную историю жизни клиента, включая как радостные, так и травмирующие события. Первая фаза терапии включает в себя сбор информации и планирование лечения. Подробная история помогает терапевту определить, насколько клиент готов к лечению, а также выявить вторичные признаки, способные поддерживать текущую проблему. Терапевт может проанализировать поведение, которое кажется дисфункциональным наряду с симптомами и специфическими характеристиками. Они могут принять решение об идеальной форме лечения, подходящей для анализируемой ситуации. При определении возможных целей терапевт также должен сосредоточиться на связанных с ними травматических инцидентах, которые могли произойти в прошлом. Первоначальная обработка ДПДГ также может быть направлена на детские переживания, а не на травматический опыт взрослых. В процессе обработки может выясниться, что у клиента, возможно, было тяжелое детство. По мере того, как клиенты продолжают понимать ситуации, эмоциональный дистресс разрешается, и они с большей вероятностью начнут менять свое поведение. Продолжительность лечения методом ДПДГ зависит от количества травматических переживаний и периода, в течение которого клиент страдает ПТСР. Те, у кого травма возникла только в результате одного события, могут пройти курс лечения и излечиться за 5 часов. Тем, кто борется с множественными травмами, может потребоваться более длительное лечение. Терапевты должны уметь наблюдать за способностью клиента к соматическому осознанию, а также оценивать диссоциацию. Они могут проанализировать историю раннего детства человека, чтобы понять, как концептуализировались его соматические или базовые паттерны и распространенные негативные когниции. Фаза 2. Подготовка. Вторая фаза называется процессом подготовки. На ней терапевт и клиент продвигаются к созданию терапевтических отношений. Терапевт помогает клиенту развить необходимые ресурсы, которые помогут ему справиться со сложными проблемами или воспоминаниями, не чувствуя себя подавленным. Процесс подготовки может быть осуществлен посредством участия в установке на развитие ресурсов. Клиента поощряют связывать чувства и воображение с позитивным эмоциональным состоянием. Приступая ко второй фазе лечения, терапевт должен убедиться, что у клиента есть различные способы борьбы с эмоциональным дистрессом. Терапевт может обучить клиента некоторым техникам самоконтроля – который он сможет использовать для завершения сессии и поддержания стабильности между встречами и во время лечения. Терапевт также может проинструктировать клиента о том, как использовать метафоры, чтобы остановить сигналы и обеспечить чувство контроля во время лечебных сессий. Клиенту можно научить ряду образных представлений и техник снижения стресса, которые он может использовать в процессе лечения. Цель терапии – добиться эффективных и быстрых изменений. В то же время клиент сохраняет элементы равновесия между и во время сеансов лечения. Фаза 3. Оценка. Третья фаза – это фаза оценки. Терапевт и клиент совместно определяют травматическое воспоминание – на которое направлена работа во время конкретной сессии. Эта фаза включает в себя разработку цели. Терапевт помогает клиенту определить тревожные чувства, телесные ощущения, образы и эмоции, связанные с травматическим опытом. Затем клиента можно проинструктировать, распознать образ, связанный с воспоминанием. В процессе терапевт может помочь вызвать негативные убеждения, связанные с воспоминанием, чтобы дать некоторое представление об иррациональности конкретного события. Также могут быть представлены позитивные взгляды, соответствующие цели, особенно те, которые противоречат эмоциональному опыту клиента. Терапевт должен оценить валидность шкалы познания и субъективные единицы шкалы нарушения. Обычно это оценивается для того, чтобы понять, насколько соответствует позитивная когниция клиента истинному утверждению, обращенному к памяти. Обе оценки могут быть использованы терапевтом в качестве базовых показателей. На этапе оценки также фиксируются физические ощущения и эмоции, связанные с травматическим воспоминанием. ДПДГ-терапия модифицируется при работе с невербальными и превербальными воспоминаниями, поскольку направлена на события детства, которые могут иметь неизвестное происхождение, или на некоторые когниции, которые не разрешаются после традиционной ДПДГ-терапии. Фаза 4. Десенсибилизация. Четвертая фаза включает в себя использование состояния двойного осознания, когда клиент сохраняет осознание как текущего момента, так и воспоминаний о травмирующем событии. Фаза десенсибилизации – это когда тревожное событие оценивается с целью изменения связанных с травмой сенсорных переживаний и их ассоциаций, что помогает повысить самоощущение клиента – Его можно попросить сосредоточиться одновременно на движении глаз и на образе, поощряя быть более открытым ко всему происходящему. После выполнения ряда движений глаз клиента можно попросить сделать глубокий вдох, чтобы он отключился от образа, на котором был сосредоточен. В зависимости от того, как клиент реагирует, терапевт может направить его внимание на продолжительность времени скорость и тип стимуляции. Кроме того, клиент, вероятно, определит позитивное убеждение относительно пережитого опыта. Затем его можно попросить оценить позитивное убеждение и интенсивность негативных эмоций. Также ему можно предложить сосредоточиться на негативной мысли, образе и телесных ощущениях с помощью двусторонней стимуляции. Двойная стимуляция внимания усиливается с помощью движений глаз и пульсаров, которые двигаются и чередуются между правой и левой стороной. терапия при сложных травматических переживаниях предполагает пристальное внимание к диссоциативным симптомам в процессе лечения. Акцент должен быть сделан на поддержании толерантности клиента во время обработки. Это может быть достигнуто путем участия в соматических психотерапевтических вмешательствах, таких как тетрование или пендуляция. Фаза 5. Установка. Эта фаза фокусируется на укреплении позитивных убеждений, чтобы они стали более доступными после завершения процесса десенсибилизации. Терапевт пытается Усилить силу позитивного познания, которое должно быть использовано для замещения негативного опыта. Пока валидность шкалы познания не достигнет 7 баллов или желаемой экологической валидности, некоторые из наиболее усиливающих позитивных познаний могут быть объединены с тем, что на этапе двойной стимуляции являлось «дисфункциональным». Например, когда клиент больше не может придерживаться ошибочного представления о том, что его не любят, он может начать развивать и интегрировать новое позитивное убеждение, что он достоин быть любимым. В большинстве случаев возникает новый телесный опыт, когда клиент относится к своим эмоциональным составляющим с большим принятием и состраданием. Фаза шесть. Сканирование тела. Это фаза, при которой тело включается в терапевтический процесс для оценки любого сохраняющегося напряжения или стресса, а также для усиления хороших чувств, которые клиент может испытывать после завершения десенсибилизации и установочных фаз. Клиента просят обратить внимание на любые соматические реакции, которые можно рассматривать как остатки напряжения, связанного с травматическим событием. Если остатки есть, то терапевт должен направить конкретное телесное ощущение на дальнейшую обработку. Фаза 7. Закрытие. Эта фаза крайне важна для успешного лечения. Она гарантирует, что клиент полностью заземлен перед тем, как покинуть сессию. Самостоятельная работа, которой клиент уже был обучен, используется в тех случаях, когда техники контроля считаются неполными. Это помогает вернуть пациента в состояние равновесия. Терапевт может объяснить клиенту, что тот испытает во время сеанса и при необходимости вести учет тревог, которые, скорее всего, возникнут. На этом этапе можно попросить клиента вести дневник в течение недели, чтобы фиксировать любые изменения или процессы. Напомните ему о действиях по самоуспокоению, которые он освоил на фазе 2. Во время процесса терапевт инструктирует клиента о том, что он может функционировать в перерывах между сессиями. Фаза 8. Переоценка. Эта фаза подразумевает переоценку, проводится обзор процесса, чтобы достичь оптимального лечения и одновременно проверить дополнительные цели – Во время этой фазы терапевты могут проанализировать достигнутый на данный момент прогресс. Важно отметить, что все процессы ДПДГ связаны с пережитыми событиями. Текущие инциденты, как правило, вызывают чувство дистресса. На этапе переоценки терапевт уделяет время анализу предыдущих сессий. Он также ищет любые сохраняющиеся когнитивные, соматические и эмоциональные конфликты, которые могут привести к другим травматическим переживаниям. Раннее детство и травма привязанности требуют постоянной терапевтической поддержки. Психологическое возбуждение может быть интегрировано соответствующим образом, поскольку такие состояния, как эмоции, убеждения и ощущения, сохраняются в течение более длительного времени. Терапевты должны помочь клиентам развить осознание различных частей тела, которые хранят воспоминания о ранней травме. Бывают случаи, когда часть тела может оказывать определенное сопротивление работе с травмой и саботировать терапевтическое вмешательство в процессе работы. Бывает также, что часть «я» хранит травматические воспоминания. Поэтому в ДПДГ-терапии уязвимые части должны быть найдены вместе с союзниками, чтобы создать безопасность. Поиск ресурсов для таких частей может занять время. Однако, когда у клиента есть идеальные ресурсы, обработка травматических воспоминаний может быть достаточно эффективной и гораздо более мягкой. Когда речь идет о ДПДГ-терапии, важно отметить, что этот процесс ни в коем случае не является линейным. Раннее развитие травмы – это, как правило, процесс, который может быть медленным и требует постоянной стабилизации наряду с развитием ресурсов. Поэтому успешные результаты лечения должны быть направлены на формирование толерантности к эмоциям вместе с телесными ощущениями, которые обычно сопровождают травматический опыт – Клиент должен все больше и больше получать доступ к своему целостному мудрому «я», поскольку он получает возможность заботиться о себе и одновременно выполнять обязанности, которые испытывает. Симптомы ПТСР, которые раньше казались непреодолимыми, могут быть устранены, если клиент узнает, как обратиться к частям себя, которые хранят боль и страдания, с большим состраданием и осознанностью.